Банкет у Венского. Забыл уточнить, когда банкет. Спросил Сава, как только она ответила. Яна даже удивилась немного. Ей казалось, после всего, что они узнали в кабинете Симонова, он про банкеты думать забыл. В пятницу? Послезавтра? А чего ж Венский только сегодня тебе об этом сказал? Яна пожала плечами. Наверное, были более важные дела. Мне же, собственно, готовиться не надо. Пришла, сыграла, что умею, и ушла. Все равно. Тебе кажется это странным? Если он тот, кого мы ищем, надо быть готовыми ко всему. Хорошо, начну готовиться, — пообещала Яна. Бехтерев заторопился и быстренько свернул разговор. Яна вдруг почувствовала, что гулять ей совершенно расхотелось. Потом нагуляется. А пока лучше вернуться домой и поискать фотографии полуразрушенного храма, о котором говорил Андрей Леонидович. Углубиться в работу она не успела. Почему-то средь бела дня вернулись родители, причем оба. Это было несколько странно, но расспрашивать Яна не стала. Ей хотелось узнать, что они думают о приглашении Венского. Отец среагировал ожидаемо. Пожал плечами, однако совсем не удивился тому, что Венский скрывал причину интереса к его дочери. «Значит, что-то знает», — решила Яна. Еще подозрительней показалось то, что мама отнеслась к приглашению с восторгом. Обычно она очень ревностно следила за тем, чтобы у Яны формировался, как она говорила, Правильный профессиональный имидж. То есть в выборе публичных мест выступлений следовало быть разборчивым, а тут банкет. Все пьют и едят, а ты им играй. А как же благоговейно сложенные на коленях руки? Где вдохновленные классической музыкой лица? Совсем недавно Яне и самой казалось, что все должно быть именно так. Однако с тех пор кое-что изменилось. Да что там, изменилось все. И главным образом сама Яна. Она вспомнила свое выступление в ресторане «Клади» и усмехнулась. Тогда она даже не подумала, что унижает в себе музыканта. Было интересно и даже весело. Но с чего вдруг желанием видеть свою дочь, играющей на банкете, воспылала ее заботливая мама? Яна уже собралась поинтересоваться, но та неожиданно сорвалась с места и буквально кинулась прочь, бросив на ходу «Стой здесь!» Яна повернулась к отцу, но тот уже разговаривал с кем-то по телефону и демонстрировал полнейшее погружение в рабочие проблемы. Ладно, вернулась мама с ворохом платьев и шкатулкой, в которой она хранила свои украшения, свалила все на диван и заявила: "Сейчас будем наряжаться". Яна тут же вспомнила, что буквально несколько недель назад ее также наряжала Таняша, как будто сто лет прошло. Мам, давай я сама подберу платье, не возражаешь? Спросила из вежливости, но мама тут же стала возражать. «Она не сумеет! Одна не справится!» Яна переждала поток восклицаний. «Не волнуйся, мамочка, все будет хорошо». Она повернулась и пошла к себе, оставив маму в глубоком шоке. Проблема с платьем была решена за пять минут. Подруга по колледжу давно говорила, если что, одолжит ей умопомрачительный наряд, привезенный из Милана. Яна даже примерила его однажды, была впечатлена и с тех пор ждала случая, чтобы наконец показаться в нем на людях. Вот так-то мамочка. Напивая Венский, именно Венский вальс, Яна покружилась по комнате, но мысли снова вернулись к непонятным пассам вокруг банкета. Было совершенно очевидно. Ни отец, ни мама ничего не собирались с ней обсуждать. И какой вывод напрашивается? А такой, что у родителей во всем этом деле... «Свой интерес. Интересно, какой? Чем они так обязаны Венскому?» Машина Бехтерева уже стояла у подъезда. Родители уехали раньше, поэтому не стали свидетелями их встречи. Яна вышла и по привычке посмотрела по сторонам. «Смотришь, есть ли слежка?» Заметив, что она крутит головой, спросил Сава и выбросил сигарету. «Уже второй день ничего не замечаю. Наверное, отлеживается после встречи с тобой. Помял я его не сильно». Просто он понял, что его вычислили. Скорее всего, решил, что действовать в том же ключе слишком опасно. Или просто выжидает, так что не расслабляйся. Если снова заметишь, говори мне. Будем надеяться, скоро мы преподнесем его полиции на блюдечке. А сегодня нам бы день простоять, да ночь продержаться. Яна залезла в машину и скомандовала «Вперед!». Приказ Сава выполнил молча, даже не улыбнулся. Почему-то сегодняшнее мероприятие его тревожило. Если Венский и есть тот самый, ждать можно чего угодно. Они даже приблизительно не представляют себе, что задумал преступник. Он покосился на сидящую рядом девушку, с виду не скажешь, что боится. А бояться стоит. Зачем она вообще так глубоко залезла в это дело? Впрочем, этот вопрос следовало задать самому себе. С Яной Шум как раз все понятно, ей просто выбора не оставили. Убийца бабушки втянул ее в орбиту событий, связанных с поиском того, ради чего он совершил убийство. Что ей было делать? Попытаться защитить себя. А сделать это можно, только начав действовать активно, то есть постараться найти или эти самые ценности, или самого преступника. Она, кстати, молодец. Ни разу не жаловалась на судьбу и не истерила. Вот и сегодня тоже. Отправляется впасть к тигру, но выглядит довольной и даже веселой. «Хорошо держится одним словом». Не зря Башковитов еще в первую встречу намекнул на амбивалентность личности девушки из музыкального колледжа. Как он сказал, «Яна девушка непростая?» «Весьма непростая, как выяснилось». А вот с его собственными мотивами надо бы разобраться. Впрочем, еще будет время для рефлексий. К машине Яна вышла, укутанная в пуховик. Сава тоже был с головы до ног утеплен, так что оценить вечерние наряды они смогли — только когда раздились. Встретились в фойе и в первое мгновение не узнали друг друга. Яна пришла в себя быстрее, а вот Бехтерев, впервые увидев ее в вечернем платье с открытыми плечами и довольно провокационным декольте, так обалдел, что дар речи обрел, только когда они поднимались по лестнице в зал. «Прекрасно выглядишь», — выдавил он. «Спасибо, ты тоже», — ответила Яна, и ему показалось, что это прозвучало насмешливо. «Да, Савва, Манерам ты обучен плохо». У входа в зал гостей встречала именинница в окружении мужчин, сына и внука. «Добрый вечер». Первая поздоровалась Яна и сразу представила Бехтерева. «Савва, мой жених». Реакцию венских она заметить не успела. Из банкетного зала вышли родители, и сразу стало ясно, что они слышали ее слова. «Черт, надо было их предупредить. Не подумала даже». «Мама, папа». Заторопилась Яна, видя, как вытянулись их лица. «Хочу познакомить вас. Только давайте пройдем внутрь. Мне надо выпить чего-нибудь освежающего». Она быстро прошла в зал, и за ней, как загипнотизированные, двинулись родители. Сава замыкал шествие, прикидывая, чем можно успокоить впавшую в транс шум. Он немного отстал и поискал глазами официанта «Шампанское вон тем дамам». Он указал глазами на Яну с матерью и, подхватив с подноса два бокала, отправился за ним. Сава, воскликнула Яна, увидев его. «Кажется, все-таки нервничает. Дамы, прошу». Мама и папа шум взяли по бокалу с подноса, он протянул тот, что принес Яне, и, улыбнувшись, обнял ее за талию. «Предлагаю выпить за знакомство. Счастлив, что у моей Яны такие прекрасные родители». Вышло слишком пафосно, но, кажется, папаша его порыв оценил и первым поднял бокал, Я за рулем, поэтому могу только чокнуться. Я тоже улыбнулся ему сава. мамаша выпила молча и выразительно взглянула на дочь. Яна нам срочно нужно поговорить. Не сейчас, мамочка, я должна начать вечер чайковским. Сава подержи пожалуйста мою сумочку и будь рядом вдруг мне что-нибудь понадобится. Я насунула ему клач и потащила за собой в сторону рояля. Обернуться бехтерев не решился. Наверняка превратился бы в соляной столб, как жена Лота». «Ты что, не предупредила родителей?» — шепнул он Яне. «Забыла». «Будет скандал». «Прорвемся». «Скажи, с сыном Венского ты знакома?» «Впервые вижу, а что?» «Его лицо кажется мне знакомым». «Откуда?» «Пока не скажу, надо подумать. Принеси, пожалуйста, воды». «Может, шампанского тяпнешь?» «Хочешь, чтобы вместо Чайковского я сыграла Мурку?» А почему нет? Мечтаю услышать этот шедевр именно в твоем исполнении. Еще не вечер, ответила она, усаживаясь за инструмент. Когда Сава вернулся со стаканом воды, Яна уже исполняла какую-то пьесу. Он зашел сбоку, поставил стакан на край рояля и встал так, чтобы можно было, не привлекая внимания, разглядывать гостей. Яна успела сыграть две вещи. Сава не понял, что именно, но слушать было приятно. Когда с другой стороны к ней подошел венский младший и, наклонившись, прошептал что-то на ухо. Яна посмотрела в сторону Саввы, но Венский снова что-то шепнул и сделал умоляющее лицо. На Бихтерева он не глядел. Поднявшись, Яна извинилась и попросила подождать ее здесь. Сава кивнул, но, когда они удалились, двинулся следом. Где же он видел эту смазливую рожу? Зайдя за колонну, Сава осторожно выглянул. Я настояла за высоким столиком, а гламурный мерзавец Валерий Венский угощал ее мороженым. Ба, да он ее клеит, и это при живом женихе. За такое в приличном обществе морду бьют. Сава уже решил вмешаться, но тут к парочке подошли старшие Венские, и он остался стоять, впившись глазами в Кира Арнольдовича. Тот в самом деле двигался заметно хромая и стоял, опираясь на трость, кстати с тяжелым металлическим наконечником. Таким не то, что череп расколотить. Стену пробить можно. Следы ночной борьбы искать бесполезно, если что и осталось. Венский позаботился одеться так, чтобы ни одного синяка нельзя было увидеть даже случайно. Но по комплекции и росту он вполне подходил. Сава попытался разгадать выражение лица Кира, но тут Яна отдала Валерию пустую креманку и пошла обратно. Схватив с подноса тарелочку с пирожными, сава обошел колонну и вернулся в зал с другой стороны. Яна стояла у рояля и вертела головой. «Вкусненького хочешь?» Он сунул ей под нос тарелку. «Где ты был?» «Наблюдал, как этот хлыщ строит тебе глазки». «Валера, сама удивляюсь. Сходу чуть ли не в женихи стал набиваться». «Так у тебя уже есть». «Вот именно. Ты знаешь, он чем-то напомнил мне Николя». «Яночка». «Сыграй, пожалуйста, Ноктюрн Шопена». Вдруг раздалось сзади. Яна с Савой вздрогнули и обернулись. Киру Венский, улыбаясь, смотрел на них. Взгляд у него был такой, что Сава понял. Не будь в зале столько народу, Венский, не задумываясь, придушил бы незваного гостя. Вечер переставал быть томным. Казалось, еще немного, и присутствующие сбросят маски и явят свои настоящие лица. Ну что ж, он готов. В ожидании развития событий Савва провел весь вечер. Но, как ни странно, больше ничего существенного не произошло, кроме постоянной мельтишизации перед глазами Валеры Венского. Удивительно, но жениха красавчик не боялся и без стеснения пронзал Яну откровенными взглядами. Все-таки он где-то видел Валеру, и совсем недавно. А раз так, это может быть связано только с профессиональной деятельностью. В их банке Венский не работает, но это не значит, что не работает в соседнем. Выяснить это проще простого. Ушли они по-английски, не дожидаясь окончания банкета. Почему-то Яна была уверена, как только они сядут в машину, заговорят о том, может ли Кир Венский быть убийцей. Но Бихтерев молчал. Она долго крепилась, а потом вдруг сказала. «Я считаю, что надо ехать в Гжатск». И посмотрела на Саву. Тот кивнул и снова ничего не ответил. Яна подождала еще минуты три. «Ты сможешь отвезти меня на своей машине?» Бехтерев развернулся под мостом, и теперь они ехали вдоль канала. Яна уже начала закипать, но Сава неожиданно произнес, «Мы не поедем на моей машине. Ее видели венские. Может, еще кто-то, кому не надо знать, что я тебе помогаю». «Тогда на поезде. Я люблю поезда. Придется тебе пострадать, потому что по железке долго». Нам нужна свобода маневра. В общем, машина моя проблема. Я не понравилась и то, что он сказал, и как. Она не могла дать точное определение, но голос звучал так, будто Сава не просто помогает, а он тут самый главный: Это ведь хорошо, когда мужчина берет на себя ответственность за тебя. Он начинает все решать, а тебя прячет за спину. Сейчас ей как раз показалось, что она стоит у Бехтерева за спиной, поэтому. Может, ничего не бояться. Я украдкой посмотрела на его лицо. Оно никаких чувств не выражало. Обычное лицо. Наверняка она все придумала. И вообще, надеяться надо только на себя. Это правильно и безопасно. Только обидно почему-то.